Феномен долгой молодости и как высшие я могут омолаживать тело. Высшие я способны не только исцелять тело человека, но и проводить общее омоложение. Они омолаживают все клетки и ткани тела, дают импульс организму на обновление. Достаточно попросить в сеансе высшие я омолодить регрессанта или в самостоятельной медитации, и они начинают процесс. Полезно спросить, что нужно для поддержания эффекта омоложения. Науке известны многие долгожители. Официально зафиксировано, что Жанна Кальман прожила более 122 лет. Неофициально известно, что в горах Кавказа жил долгожитель Ширали Муслимов, и прожил он 168 лет. Многие его родственники тоже прожили более 100 лет. На острове Окинава тоже живет много долгожителей, кому сейчас за 100 лет. То есть долгая жизнь не является чем-то невероятным. Высшие «Я» в сеансах говорили, что в былые эпохи были цивилизации, в которых люди могли легко жить 300 и 500 лет, длительное время сохраняя молодость. Как выяснилось, для поддержания долгой молодости и жизни нужно не так уж и много. Сохранять позитивные эмоции, высокие вибрации. Наверное, это самое сложное условие для современного жителя мегаполиса. Возможно, этим во многим объясняется, что большинство долгожителей живут в маленьких городках или деревнях, где фактор стресса заведомо ниже, чем в мегаполисе. Но стресс, считай страх, явление относительное и аналогичное. Когда есть четкое понимание того, как устроен мир, есть осознанность, что живем не единожды мы, стресс значительно уменьшается даже в мегаполисе. Очищение тела и энергоматрицы от чужих энергий. Это, конечно, связано, так как человеку, С большим количеством чужих энергий в своей структуре трудно поддерживать высокие вибрации. Здесь поможет сеанс по методу регрессии луч или иной метод очищения энергоструктуры. Чистая, натуральная пища. Тут все понятно. Живая еда растительного происхождения без химии. Сейчас такую можно достать в любом городе и селе. Свежий воздух и избыток движения. Не обязательно себя изнурять занятиями спортом, но хотя бы полчаса в день важно прогуливаться на свежем воздухе. Желание жить долго. Фокусировка на том, что тело не стареет и возраста нет. Наше общество достаточно успешно многим внушало, что у тела есть определенный предел возраста, после которого тело умирает. На самом деле и эмпирические данные, и ответы высших «я» показывают, что как такового ограничения нет, все в уме. Пока у человека есть цель, есть интерес жить, есть энергия и соблюдены вышеуказанные условия, Жить можно долго и выглядеть, и чувствовать себя молодо, как тот же Ширали Муслимов, который очень много лет трудился пастухом в горах почти до самой смерти, то есть более ста лет. Это значит, что он был физически в очень хорошем состоянии почти до самой смерти. Из сеанса. Андрей, можете рассказать, что именно вы делаете и как? Выше я. Клеточки, они всегда молодые. Они не знают, что организму столько-то лет. Сто лет. Они одинаковы, но сознание человека знает, сколько ему лет. Это сознание регулирует процесс старения. Идет некий отсчет времени. Если бы человек был уверен, что он может дожить до 200 лет не старея, так бы и происходило. Сознание дает команду гормональной системе, гипофизу, надпочечником и половым гормонам. Вся гормональная система взаимосвязана и регулируется извне. Она запускает процессы старения и омоложения, рост. Это все гормоны. Если высший «я» человека, его дух согласный с душой и телом хотя бы молодыми, так и будет. Если есть цель выполнения какого-то предназначения, то человек не замечает свой возраст. Его органы работают, клетки функционируют. Если человек решил, что его жизнь закончилась, происходит остановка этого всего. Запускается обратный процесс. Клетки истощаются. Им поступает мало воды, они начинают хуже взаимодействовать между собой и увядают. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. на сколько лет рассчитан ее ресурс? на сколько лет жизни выбрала ее душа? Высшее я. Вот сколько сможет сохранять эту связь с нами. Вот столько сама хочет поддерживать в себе этот жар, огонь, этот интерес в жизни, это желание помогать людям. Вот столько и будет жить на планете Земля. Все зависит от нее самой. Что годы жизни ограничены, это неправда. Это чистая ложь. все зависит от самого человека. Сейчас она ощутила радость от этого знания, но она и раньше знала, ведь она понимала, пока она дышит интересом, пока она поддерживает эту связь, стремится что-то творить, вот она и живет, живет полной жизнью. Но как только этот интерес потерян, свеча потухла, у человека потихонечку начинает все скручиваться, сжиматься и сжимается до уровня стола и кровати. Андрей. Дата смерти предопределена заранее или определена до воплощения и в процессе воплощения. Высшее Я. Вот есть причина, а есть следствие. Дата смерти — это следствие какой-то причины, произошедшей в жизни. Это есть, однако это не дата смерти души, но тела. Эту дату смерти физического тела не душа выбирает. Это какая-то причина. Дата смерти тела — это следствие той причины, которая выбрала тело. Но может и душа выбрать. Это может быть и разочарование, или потеря интереса к жизни, или что-то произошло очень тяжелое в жизни, или какой-то стресс. И вот у души было такое желание. «Все, я ухожу». «Все, я не хочу». «Все, я не могу». Вот если душа так что-то сказала, как бы пустила намерение, то это уже все определено. Потому что телу надо время, чтобы уйти. Потом уже что-то запрограммировала душа. Поэтому, когда мы говорим, когда есть интерес у души, вот она может, она хочет, она стремится, Тело всегда будет. И она помогает телу жить в гармонии с ней. Тело будет всегда стремиться идти за душой, оно будет стараться жить. Вы же знаете случаи разные, когда люди попадали в разные серьезные, сложные ситуации, но они все равно не теряли интерес к жизни, и они шли без рук, без ног. Они живут. Те же соревнования, посмотрите. Люди на колясках что-то преодолевают. Вы просто поймите этот процесс. Пока душе интересно двигаться, тело за душой ходит. Вот нужно, чтобы была гармония между душой и телом. Тогда вообще сказка, тогда танцы, которые она видит во сне, танцуют вместе тело и душа, они танцуют вместе. И если вы добьетесь этого состояния, танцевать, как бы образно, когда вам зададут вопрос, как ты живешь, отвечай, я танцую, я живу. Я танцую, это значит, я живу легко, я живу красиво, я живу в гармонии с душой и телом, это состояние. Посмотрите на людей, которые до ста лет чем-то увлечены. Душе интересно. Андрей. То есть, если я правильно понял, как таковой даты смерти ее нет по определению? Высшее я. Нет. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Ей для поддержания молодости нужно отрегулировать режим воды и питаться в одно и то же время примерно. Почему ей это важно, питаться в одно и то же время? Высшее я. Тогда организм успокаивается. Тогда он точно знает, что через определенный промежуток времени у него будет новая поставка энергии, и переживать не нужно. Не нужно напрягаться по этому поводу, соответственно, тратить энергию. Когда он напрягается, он тратит энергию и этим стареет. Андрей, благодарю. Очень важный совет. Какие-то еще есть условия для поддержания долгой молодости? Высшее я. Двигаться. Она сейчас и так нормально двигается. Нормальное количество энергии проходит через ее движение. Андрей. А двигаться это ходить, бегать или еще что-то делать? Высшее я. Быть на свежем воздухе. И смотреть на природу, на красоты. Обязательно смотреть на природу. Андрей. В плане движения имеет значение бегать или ходить? Высшее я. Нет, она может и бегать, и ходить. Андрей. Сколько примерно времени ей нужно, например, ходить на свежем воздухе? Высшее «я». Хотя бы полчаса. Андрей, до скольки лет люди могут в наше время максимально доживать? Высшее «я». До 120. Вполне реально могут. До 90 это вообще-вообще реально. 60? Если доживаю только до 60, это в основном с проблемами кишечника. Вот на той территории, на которой она сейчас живет, это в основном проблема сердца и кишечника. Неправильное питание, несбалансированное, преобладание только одних групп элементов. Андрей, можете рассказать сбалансированное питание, какое оно для человека? Высшее «я». Больше живой пищи, больше зелени, больше фруктов, овощей, больше того, что несет в себе жизнь. Андрей, то есть сырое вы имеете в виду? Высшее «я». Не обязательно сырое, именно в сыром виде, но то, что живое само. Андрей, то есть то, что не химическое? Высшее «я». Да, не химическое. То, что ни чипсы, ни кетчупы, ни сладкие воды это все не нужно, Андрей. Понимаю. Благодарю. А что для человека полезнее: сырая еда или вареная, термообработанная, высшее я, к какой он привык. Тут очень много зависит. Нельзя человека насильно переводить на сырую пищу, если он не готов воспринимать. Тут слушать себя надо. Если идет, что хочешь сырой пищи, ешь сырой. Если идет, что тебе ее лучше сварить, то свари за запеки там на огне в духовке. Как хочешь. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можно сейчас запустить процесс омоложения ее тела? Высшее я. Странный вопрос. Душой она молодая, тело у нее молодое. Если хочет, то запустим. Андрей, она просила, поэтому я озвучил ее запрос. Высшее я. Этот процесс будет длиться несколько дней. Сейчас процесс начнется и закончится через три дня. Может, раньше. Андрей. Как происходит процесс омоложения? Что вы при этом делаете? Высшее Я. Запускается процесс регенерации. Все наполняется светом, чтобы все процессы остановить и запустить в обратную сторону. Прочищаются все каналы, раскручиваются все чакры. Гипофиз запускает свою работу, шишковидная железа. Все эти процессы, их все нужно активировать высоковибрационной энергией, привести в вибрационный баланс все органы. Каждый орган выровнять по частоте своей. Это идет энергетическая работа отдельно, по каждой части тела и вместе. Идет выравнивание всего, где произошел дисбаланс. Это не быстрый процесс, постепенный. А после выравнивания и сбалансирования всех энергетических каналов направляется мощный поток света определенной частоты и вибраций, который позволяет остановить процесс и запустить его обратно. Андрей, то есть вы очищаете и энергетические каналы, и чакры? Высшее Я. Да. Это очищение всех тонких структур. Тело вторично, третично, как конечный ток очищения всех тел и энергетических каналов. Потом уже переход на физику. Андрей, а что будет происходить на физическом уровне, можете рассказать? Высшее «Я». Процесс старения будет приостановлен. Но это не означает, что она вернется в свои 25 лет. Это означает, что то, как она выглядит сейчас, Она, это состояние, будет сохранять очень долгий период времени. Те люди, которые находятся с ней, этого процесса поначалу не заметят. Но если взять и долгий период времени, то это станет заметно, потому что другие будут меняться. Выражается на физическом уровне это, как вы называете, морщинами. Само состояние тела, работа внутренних органов, в самом деле у нее это все очень хорошо работает. Она хочет этот процесс остановить. Если она хочет, мы это делаем. Этот результат будет виден, чтобы было с чем сравнить через какое-то количество времени. У нее душа молодая, соответственно, и тело такое. Мы остановим процесс. С телом у нее все хорошо. Андрей. Благодарю. В какую сторону ей лучше спать головой, можете рассказать? Высшее «Я». На север, либо на восток. Андрей. Вы можете рассказать, это вообще имеет какое-либо значение? И почему на север или на восток? Высшее «Я». Электромагнитное поле вращается с севера на юг, создавая торсионные поля. Человек устроен по такому же принципу. Верхние потоки входят, через ступни выходят. И для наилучшего восстановления лучше придерживаться того же принципа. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Она просила провести омоложение ее физического тела. Возможно для нее это сделать? Высшее я. Да, можно. Андрей. Можете рассказать, как происходит омоложение? Как вы это делаете? Высшее Я. Это долгий процесс. Несколько месяцев займет. Месяца три. Клеточный уровень. Полностью все нужно пройти. Сегодня не закончим. Три месяца. Андрей. А что при этом происходит? Можете рассказать, как это происходит? Высшее Я. Ведется обновление всех клеток, всех органов системы. Андрей. А это действительно возможно? За три месяца обновить все клетки в теле? Высшее Я. Да, мы этим занимаемся. Андрей. Можете рассказать, как вы это делаете? Обновление клеток, посредством чего оно происходит? Высшее я. Мы запускаем энергию. Будем работать ночью, во время сна. Сейчас мы начали. Во время сеанса делаем, а потом ночью. Полностью все клеточки обновляются. Андрей. Вы будете все три месяца каждую ночь работать? Высшее я. Да, ежедневно. Андрей. А есть какие-то условия для поддержания долгой молодости? Высшее я. Питание. Правильно питаться. Не есть мясо, больше овощей и фруктов, побольше бывать на свежем воздухе, меньше химии, не пить таблеток. Никаких. Андрей. Правильно я понимаю, что мясо вредит телу, мешает сохранять молодость? Высшее я. Да, она это знает. Это низкие вибрации. Андрей. Оно всем людям вредит или некоторым, наоборот, помогает сохранять молодость? Высшее я. Это не полезно для всех. Андрей. Можете больше рассказать об основных продуктах питания, которые стоит употреблять для того, чтобы поддерживать молодость в ее случае? Высшее я. Побольше натуральных продуктов. Овощи, фрукты, компоты натуральные. Почаще быть на солнце, дышать свежим воздухом. Она это поняла, на каждый вечер гуляет, ей это на пользу. Андрей. Сахар можно добавлять в компот или сахар вредит? Высшее я. Немножко можно. Не увлекаться. Она сахаром не увлекается. Андрей. А морщины разгладятся, ее кожа станет моложе внешне? Высшее я. Да. Андрей. В какой срок это произойдет? Когда будет виден внешний эффект? Высшее я. Через месяц уже будет видно. Андрей. А что ей надо делать, чтобы этот эффект сохранялся длительное время? Как поддерживать? высшее я питание позитивные эмоции только положительные вибрации все андрей на земле сложно пребывать в положительных эмоциях можете дать подсказку или совет как все время пребывать в положительных эмоциях не допуская негативных эмоций высшее я быть ближе к природе не циклиться ни на чем общаться с положительными людьми отдаляться от так скажем нехороших людей андрей а это возможно высшее я надо стараться Андрей, когда вы говорите, что надо быть ближе к природе, это значит, что надо чаще бывать на природе или переехать жить из города в природную среду? Высшее я. В ее случае она уже практически на природе, но почаще все равно выходить в лес, гулять. Андрей, с вашей точки зрения, как долго люди сейчас в нынешних условиях могут жить? До какого возраста максимально средний человек может прожить, если будет следовать вашим рекомендациям? Высшее я. 120 лет может. Андрей. А в будущем, в ближайший век, этот возраст максимальный будет увеличиваться или таким же будет оставаться? Высшее «я» будет увеличиваться. Андрей. То есть люди постепенно будут жить дольше? Высшее «я». Да. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Ну, ее главная просьба. Она хотела попросить омоложения. чтобы вы провели работу с омоложением ее физического тела. Возможно ли это сейчас сделать? Источник. Конечно. Андрей, вы можете тогда запустить этот процесс омоложения и рассказать, как это происходит, что при этом происходит? Источник. Хорошо. Мы берем свет и направляем тонкими лучиками в каждую клеточку, в каждую молекулу. Как будто свет проходит через мелкое сито. И все эти лучи, как иголочки, одновременно пронзают ее всю. Работаем с каждой клеточкой, с каждой молекулой. И этот процесс мы сейчас только запустим. Дальше он будет работать по ночам, во время сна, несколько месяцев. Тело порядком изношено, лишний вес уйдет. Андрей, а можете рассказать, как на физическом уровне будут происходить эти процессы? Источник. На физическом уровне будет плохо ей. Начнутся боли в неожиданных местах. Все, что было разрушено, начнет восстанавливаться через боль. Будет испытывать боль в тех местах, которые наиболее разрушены. Начнет болеть спина, затылок, будут болеть плечо, печень. Органы будут болеть внутри, колени, суставы будут болеть. Недолго. И все тело. Но не надо никаких таблеток принимать, никаких препаратов. Просто наблюдать. Зрение, возрастные изменения со временем тоже поправим. Андрей. Скажите, а можно омоложение ее тела проводить без этих дискомфортных ощущений? Источник. Можно. Но она будет сомневаться, что это идет. Физическим людям нужна какая-то реакция организма. Мы оставляем эти болевые сигналы, чтобы они верили, что что-то с ними происходит. Андрей. Этот дискомфорт будет для нее терпим? Это не будет что-то запредельное? Источник. Да. Терпим. Все хорошо. Это будет как наше подтверждение тому, что мы работаем, так что пусть не волнуется. Андрей. А сейчас я продолжаю разговаривать с коллективной энергией источника или какая-то часть коллективной энергии отвечает. Источник. Нет, целители работают отдельно. Андрей. Это омоложение на клеточном уровне. Можете рассказать, что при этом будет происходить, как это будет происходить? Источник. Все клетки, которые состарились, Они будут постепенно в более ускоренном темпе заменяться на новые. Они у вас и так заменяются, но сейчас это сделаем немножко быстрее. Старые клетки будут заменять новые, молодые. Постепенно будем активировать нити ДНК. Будем изменять ДНК. Андрей, вы сказали, чтобы провести омоложение, надо раскрыть нити ДНК? Источник. Да. Андрей, можете рассказать тут подробнее, если, конечно, это не секрет, как это происходит? Как эти нити раскрываются? Возможно ли людям это сделать самостоятельно? Источник. Не сейчас. Немножко позже люди научатся это делать самостоятельно. Мы все равно будем в этом участвовать, потому что каждый человек должен осознать «проснуться», во-первых. И когда человек уже проснется, когда он создаст намерение и запрос для восстановления своего ДНК активации по одной ниточке, третье через время, четвертое, пятое и так далее. И потихоньку, постепенно это восстановится. Но не так быстро. Андрей, можете рассказать, что нужно делать людям, чтобы поддерживать долгую молодость? Источник. Да. Нужно меньше кушать. Вообще меньше кушать. Не только животной пищи, но и просто обходиться минимальным количеством еды. Вам еда нужна только сейчас, на этапе физического тела. Вы переходите к тому времени, когда пища будет энергией, и уже будете довольствоваться только несколькими плодами. И этого будет достаточно. Поэтому если сейчас ваш организм отвергает животную пищу, то это можно считать знаком того, что ваш организм начал перестраиваться на более высокие вибрации. Поэтому не сопротивляйтесь, но и осознанно можно просить отключить эти низкие вибрации на животную пищу, убирать максимально из своего рациона, но опять-таки. Это не должно быть насильно. Если ваш организм хочет, то, конечно, нужно ему дать. Или искать равноценную замену. Но насиловать себя ни в коем случае не нужно. Все должно быть добровольно и постепенно. Вы должны больше бывать на свежем воздухе, заниматься трудом. Очень хорошо, когда у вас есть земля, и вы выращиваете растения. Растения тоже питают вас энергией, особенно те, которые вы вырастили сами. Земля очень любит, когда вы сажаете на ней растения, когда вы ухаживаете за ней. Люди, которые работали на земле, жили неспешно, в ритме, который был им удобен. Вот они и ваши долгожители. Они не торопились, не переедали, не беспокоились. Зачем вам беспокоиться? Андрей, есть ли еще какие-то условия для долгой молодости? Источник. Да больше особо-то и нет. Вроде все ясно. Не нужно испытывать агрессию. Не нужно испытывать зависть. Все отрицательные эмоции старят ваше тело. Особенно обиды, которые вы умеете очень хорошо копить. И эти обиды потом выливаются в очень тяжелые болезни. И вы болеете и умираете. Не нужно обижаться ни на кого. Нужно просто радоваться жизни. За всеми событиями, неважно плохими или хорошими, нужно просто наблюдать. Жить с позиции наблюдателя. и стараться не выражать сильно большие эмоции ни в ту, ни в другую сторону, потому что все чрезмерное плохо. Жизнь должна быть ровной и спокойной, уверенной в себе, храброй. Вам нечего бояться, не о чем беспокоиться. Вас разрушают беспокойство и страх. Андрей, это, конечно, не просто на земле. Ни о чем не беспокоиться, не бояться. Многие люди боятся за безопасность своего физического тела, за безопасность своих близких, Можете это как-то прокомментировать, дать какой-то совет? Высшее «Я». Да, они боятся, потому что они не знают, что бессмертны. Они боятся смерти. Они думают, что смерть физического тела — это и есть смерть. Смерти нет. Никто не умрет. Никто не умирает. Когда они поймут, что они бессмертны и перестанут бояться смерти, тогда они перестанут бояться и за своих близких. Конечно, всем хочется пожить. Рептильный мозг дает вам очень сильный инстинкт самосохранения, желание жить. Это очень хорошее дело, и это правильно. Вы не должны стремиться к саморазрушению. Но страх смерти не должен присутствовать в вашей жизни, потому что ее не существует. Скорее всего, смертью можно назвать день вашего рождения, потому что настоящая жизнь, она все-таки в мире душ и бесконечна. бесконечно и прекрасна. Здесь вы всего лишь проходите опыт. И ваша цель прожить эту жизнь и выйти из нее, оставаясь все-таки частицей Бога, а не учербной человеческой личинкой, которая прожила только для того, чтобы есть, пить и размножаться, истижать материальные ценности. Нет, не эта цель. Цель познать себя как частицу Бога, как частицу источника. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. У нее есть еще запрос на омоложение ее тела. Источник. «Да-да, она каждый раз омолаживается, когда общается со своим Высшим Я. Но я сейчас еще на нее энергию омоложения пущу. Мне немножко смешно за вами наблюдать. Как вы хотите быть красивыми? Надо красивым быть больше в душе. Я же вижу ваши души. Тело это как некая оболочка. Но все равно вы люди. Для вас понятие красоты, оно навеяно стереотипами с рождения, поэтому это не страшно». Главное, чтобы не было зацикленности, нарциссизма. Но у нее этого нет, это я могу и так сказать. Вы не представляете, насколько женщины и мужчины зациклены на внешнем, насколько часто они бывают бедны внутри. Человек должен начинать смотреть с души, всегда начинать надо с души. А потом тело уже подтянется. Она видит, как она все равно преображается, у нее же душа сопротивлялась внедрением, ну, инъекциям. Есть у вас инъекции, филлеры, которые подтягивают визуально овал лица, но это маска, это внедрение в тело. Это не ее случай совсем, потому что она идет изнутри. У нее импульс на омоложение. Конечно, это необратимый процесс, но намного замедляется, когда человек светится изнутри. Поэтому к людям ко всем обращаюсь. Начинайте омоложение изнутри. Андрей. Я хотел спросить, она сейчас показала эмоции, ей стало смешно. Скажите, многие, кто слушает, читает сеансы, скажут, что источник, высшее я, не может испытывать эмоций. Источник. Это я смеюсь. Поймите, что она не может передать, почувствовать всю гамму моих эмоций. Ее тело реагирует вот так. Вы, люди, вы реагируете так. Собака виляет хвостом, кот бы мурлыкал. Вот такой канал передачи эмоций. Она чувствует, как я. Мне радостно, смешно. Это такая совсем незначительная вещь, которая совсем не мешает вам жить, радоваться жизни. Я смотрю, старики, они унылые все, грустные, хотя у них такая же душа. Душа не стареет. Душа ребенка и душа старика, она одна. Да, опыта больше в копилке, но радости души, когда она на связи с высшим я, с источником, Вера в свет, в любовь. Душа всегда радуется и поет. Если каждый человек услышит, как поет его душа, он сам запоет. Она захотела петь, она никогда раньше не пела. Всегда говорила «я не пою, я танцую». Вот сейчас ей хочется петь. Потому что это радость, она может выражаться через голос. Каждый человек звучит по-своему. Высшее «я» звучит вибрациями, у них нет имен, они как колокольчики. А люди звучат через голос. Голосом можно успокаивать, петь, дарить радость, любовь. Но также можно и обидеть человека голосом. Поэтому люди должны следить, что они говорят, что поют, какую музыку они слушают, какие вибрации идут от музыки. Человеку нужно фильтровать входящую информацию. Нужно чистить поле. Недавно она даже не смогла находиться в помещении, где были тяжелый рок и металл, музыка. И просто стало плохо от этого. Она вышла, чтобы это не слышать. Высоковибрационным людям может быть плохо даже от музыки. Они чувствуют все вибрации. Андрей. Да, мне от такой музыки всегда плохо. Источник. Поэтому, люди, я вас очень прошу, фильтруйте то, что вы в себя впитываете. Очищайте свои мысли, контролируйте желания. Андрей. Какую работу вы проводите для омоложения? Что сейчас происходит? Источник. Она ощутила немного другие вибрации, не такие, как от высшего «я». Я не представляю, как словами можно передать энергию и вибрации, которые она сейчас испытала. Человек, который никогда не медитировал, никогда не поймет, что это. Мужчина никогда не поймет, как это родить ребенка. Но вот так же и люди, которые не получили энергию от меня, они никогда не ощутят этот поток. Но назвать это приятной прозрачной волной которая проникает в каждую клеточку тела, которая... Вот как вы спускаетесь с небольшой горки, и у вас как бабочки в животе ощущение, как приятная такая волна, легкая. Только это не из центра живота, от страха, а просто по всему телу растекается такая волна сияющего света. Это не свет, это волны определенной длины, частоты. Вы таких не знаете. Импульс, волна, я говорю слова, которые вы знаете. Вибрация. Андрей, скажите, с практикой омоложения лучше обращаться к высшему «я» или к вам, когда люди приходят на сеанс за омоложением? Источник. Высшее «я» тоже хорошо может справляться с этим, но, опять же, высшие «я» все разные. На разных уровнях развития сознания находится. А если у высшего «я» не получится, оно без стеснения скажет, что здесь лучше обратиться к источнику. Высшее «я» не имеет таких стеснений, каких-то секретов. Оно всегда говорит правду. Если человек чист, если регрессолог чист, я могу приходить помогать человеку. Я далеко, но одновременно я близко. Тоже для вас загадка, как так может быть, что все миры существуют рядом и одновременно. Но вот так. Я все это вижу одномоментно, а вы — нет. Единицы могут увидеть пару миров вокруг. И то это тяжело. Удерживает сознание в здравом уме, чтобы не перескакивать туда-сюда. Но некоторые справляются. Андрей, какие у нее есть условия для того, чтобы максимально долго поддерживать молодость? Источник. Она и так нормально все делает. Но ей не хватает в жизни любви от мужчины, поэтому ей иногда грустно, и она ест сладкое. Она очень любит манго сушеные, но во всем надо знать меру. Можно ей иногда, конечно, но промышленные сладости Самое вредоносное — это рафинированный сахар для всех людей. Именно рафинированный белый сахар. Не так страшны сухофрукты, фрукты, мед. Это тоже глюкоза, но вот рафинированный сахар... Вот у вас, говорят, белая смерть. В некоторой степени — да. Это удар по всем системам. Это искусственный, технический, химический продукт. Только вкус, стимулирующий центр удовольствия, вызывающий подключки. Это надо убрать вообще всем. Все нормально она делает, только со сладким. Но это у нее нормализуется все. Это от эмоций у нее больше идет. Печалится когда. Андрей, так как сеанс сегодня исследовательский, то можете рассказать людям, которые будут слушать, каковы условия для омоложения, для поддержания долгой молодости для большинства людей на Земле? Что нужно делать? В чем секрет? Источник. Секрет в том, что секрета нет. Потому что у каждого человека индивидуальный организм. Если человек всю жизнь ел мясо и в один момент резко это прекратит делать, у него будет психологический стресс. Вначале первостепен идет осознанность, для чего это делать, а потом уже диета и работа с телом. Каждый продукт несет в себе энергию, каждый продукт светится, каждый живой продукт имеет свою энергетику. И каждый человек, когда поймет, что каждое живое существо излучает свет, Он будет понимать, что когда он кушает петрушку, она живая, она светится. Она росла на матушке земле, и она несет в себе определенный энергетический заряд. Да, есть удобная почва, есть пестициды, но вы тоже можете это нивелировать, вымачивая фрукты в разных растворах, в зависимости от того, что вы хотите употребить. И перед едой каждый продукт заряжать своим светом. Просить, благодарить тех же людей, которые помогли этому продукту попасть на этот стол. Матушку-Землю, источник, который все это создал. С любовью и благодарностью нужно проводить каждый прием пищи, и тогда эта еда будет вас наполнять. Если вы идете в магазин и покупаете вафлю, это для вашего организма мертвый груз, который потребует от вашего организма энергозатрат, чтобы вывести эту химию. Когда вы поглощаете живую еду, Вы наполняетесь, когда рафинированную и искусственную, особенно сейчас, когда у вас 3D-мясо, 3D-еда, это путь в никуда. Для меня это дико, поэтому основной момент это поглощать живую еду, выращенную на земле. Те же яйца можно употреблять, потому что они живые, но когда в яйце уже зародыш цыпленка, уже кушать не надо, в нем уже есть душа. Само яйцо, оно еще бездушное. Когда курица высиживает яйцо, в какой-то момент в него вселяется душа для своего опыта. Вот в Азии едят зародыши яиц. Это уже нехорошо для энергетики человека. А просто яйца кушать можно. Яйца, грибы, орехи, зелень, овощи, фрукты в приготовленном виде или нет. Это уже по человеку, по кишечнику, каждый по себе. Но еда должна быть живая. Чем меньше обработки, тем лучше. Андрей. А кроме еды есть какие-то условия для поддержания долгой молодости? Источник. Это контакт со своим Высшим Я. Это общение. Человек ложится спать. Он пытается очистить свои мысли, просить прощения, ментально кого-то обнять, если кого-то обидел, очиститься рекой белого света, как водопад белого света обратиться к Высшему Я. Попросить наполнить, просто обнять, быть на связи. просто ночью показать хороший сон или помочь, задать вопрос. И вот эта связь во сне с Высшим Я усиливается. Легче Высшему Я общаться во сне с людьми через сны. Поэтому связь с Высшим Я — живая еда, чистые мысли, чистое окружение, музыка, новости. Токсичные новости нужно убрать из своего поля, и своего окружения. Но опять же, как человек это воспринимает? Если он на пути осознанности, он прочитал негативную новость, он понял, что неправда и это отметает, но требует энергозатрат от человека фильтрация. Лучше от этого на время даже абстрагироваться. От новостей, соцсетей, от токсичных людей. Наполняться энергией, жить в мире, любви, дарить людям любовь, помогать животным, людям, творить добро. Вот это очень просто, но для людей это почему-то сложно. Андрей. А еще какие-то условия есть для поддержания долгой молодости? Источник. Я все перечислил. первичное сознание, душа, чистое поле от сущности, общение с высшим «я», чистое энергетическое окружение. Андрей. У меня такой вопрос. Если люди будут следовать этим правилам, то до какого возраста современному человеку реально дожить? Источник. Минимум 120 лет. Андрей, можно и больше? Источник, можно 180. Дальше уже сложнее, но за этот период, как правило, душа пройдет уже все свои испытания, свои уроки, и все равно тело будет немощное, и для прохождения новых уроков нужна будет новая оболочка. Но только если человека будут держать родные и близкие, любимые люди на земле, то это продляет еще молодость. А если человек испытает потери, Тяжело всегда человеку пройти через потери и потерять веру в Бога. Это самое сложное испытание, которое, наверное, есть. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Она хотела спросить, существует ли изначально в человеке энергия кундалини, или это тоже какой-то обман и внешний эгрегор? Высшее я. В человеке заложен потенциал огромной энергии, которую люди называли кундалини. Если его разбудить, этой энергией можно восстановить любую проблему, любую клетку. Андрей, правда, что эта энергия сконцентрирована в теле в районе копчика? Высшее я. Да, она там находится. Андрей, можете рассказать, как пробудить эту энергию? Что нужно делать и нужно ли вообще это делать? Высшее я. Это было дано для… Это забытые техники. Неумелое обращение с этой энергией приведет к ужасным последствиям. Она может сжечь все изнутри. Она просто разрушит оболочку изнутри, сожжет ее. Поэтому ее надо, если будить, пробуждать, точнее, то с конкретной целью, с конкретными намерениями восстановления, на определенные действия. Андрей, например, у человека есть намерение поддерживать долгую жизнь, восстановить тело после болезни и так далее. Если у человека есть такое намерение, можете рассказать, как пробудить эту энергию, рассказать этот секрет? Высшее Я. Для этого человек должен быть очищенным, он должен быть на высоких вибрациях. Если он будет чистым и наполненным энергией, опять же, есть учения, различные медитативные техники, сакральные знания, которые сейчас недоступны человеку, Просто так захотеть и разбудить, наверное, не получится. Для этого нужно глубокое погружение в этот мир, чтобы открылись эти знания. Андрей, а вот так, в сеансах, можно открыть эти энергии в копчике, если вас попросить об этом? Высшее я. Нет. Эта энергия создана для физического тела человека, для его пользования. Андрей, не очень понял, можете пояснить? То есть вы с вашей стороны не можете открыть эту энергию, если у человека будет такой запрос и условия подходящие? Высшее «Я» — нет. Это может сделать только сам человек. Эта энергия была дана ему как энергоемкость, что ли, для заполнения пробелов, пробоин, прорех, для восстановления энергетики. Мы наполняем светом, другим светом, а это предназначено для физического тела. Андрей, но вы же тоже можете лечить физическое тело человека. Высшее Я. Да, мы лечим другим светом, светом источника. Андрей. А это как батарейка своего рода находится у человека в копчике, запасная? Высшее Я. Да, это именно как батарейка, аккумулятор. Андрей. Получается, секрет, как эту энергию активировать, остался нераскрытым? Высшее Я. В мире им владеют, но очень мало людей. Это больше относится к практикам и техникам, ближе йоге. Андрей, сейчас существует много обманщиков на Земле, кто обещает, что откроет, но этого не происходит. Как понять, что техника действительно рабочая по открытию этой батарейки? Высшая «Я». Только по результатам, по ощущениям человека. Энергию невозможно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть. Мы ее только ощущаем, восполняем. Поэтому, когда человек ощущает результат, можно удостовериться, что эта энергия заработала. Андрей. Известен ли вам какой-то мастер или метод, который может помочь активировать энергию кундалини? Есть ли на Земле такой человек или метод? Высшее я. В Индии есть люди в кельях. Они владеют этими знаниями. Они даже пытаются передать это людям. Некоторые открывают, некоторые забирают, некоторые могут, скажем так, начали пользоваться этой энергией. Кто умело пользуется, тот получает результат, который ожидает, но эта энергия, она очень мощная. Андрей, есть именно мастера из Индии, к которому можно обратиться, обучиться этому способу открытия энергии? Высшее Я. С владеет этим методом. Но он не практикует с иностранцами, только с индусами. Некоторые шаманы еще владеют, на Тибете. Андрей, а есть человек, к которому можно обратиться и обучиться этому, ну, как иностранцу? Высшее Я. Как иностранцу? Это сейчас очень непросто. Найти этого человека, прийти именно туда. Не каждый задастся такой целью достичь такого испраздного любопытства. Открыть. Редко, но... Для этого нужен особый образ мышления, образ жизни. Андрей. Вы сказали, что для этого нужно освободиться от всех этих чужих энергий. Высшее «Я». Да, человек должен быть чистым. Даже если это просто иностранец придет к шаману или к учителю, это не значит, что он овладеет этим. Андрей. Возможно ли при открытии этой энергии молодить тело даже глубокому старцу? Высшее Я. Да. Это как раз тот запас энергии, который может творить чудеса и который восстанавливает клетки организма на уровне ДНК, на уровне тела мира. Андрей. Очень интересно. Есть повод для исследования. Можете рассказать, как вы это делаете? Омоложение. Как это происходит? Высшее Я. Мы наполняем ее и управляем лучом энергии, направляем его на пораженное место, идет энергозамещение. Плохую энергию перерабатывают на чистую. Вытеснение плохой энергии и снова восстанавливаются, регенерируются ткани, органы. За счет этого и происходит омоложение организма в целом. Но для этого нужно омолодить и регенерировать все органы в теле, потому что с возрастом происходит выработка тканей. Теряет ткани орган, старение тканей. Токсины засоряют клетки, опять же, не дают нормально функционировать. Для этого нужно полностью очищение и восстановление. Да и поменьше ей надо есть сладкого. У нее есть привязка к сладкому. Это тоже мешает, разрушает печень, воздействует на желчь не лучшим образом, но в остальном она вроде нормально питается. Отказалась от мяса. Андрей, мясо полезно или не полезно для нее? Высшее я. Нет, для нее не полезно. Андрей, а вообще для людей, в целом для человечества, мясо полезно или не полезно? Высшее «Я». Мясо несет негативную энергию, и со временем она все равно накапливается в теле. Токсины, которые накапливаются в вашем теле, ведут к разрушению. Но это все зависит от человека. Если человек не задумывается и не хочет менять образ жизни, он так и будет продолжать оставаться на том же уровне, ничего не замечая, не стремясь что-то изменить. Те люди, которые готовы меняться постепенно, должны менять и образ жизни, и питание. Отказ от мяса дает только больше энергии организму. Андрей. Она еще просила провести омоложение, убрать морщинки на лице и шее, восстановить тургор. Возможно для нее это сделать? Высшее я. Да, мы запустили процесс восстановления кожи. Она сейчас это ощущает. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Можно жить человеческому телу гораздо больше, чем 60-80 лет. Высшее я. Можно. Легко. Надо чувствовать такую жизнь внутри себя. Вы сами можете себя лечить, восстанавливать, с телом соединяться. Тело живое. Вы, когда цветы садите, вы же за ними ухаживаете, любовь даете, поливаете, разговариваете. Некоторые люди к технике так привязаны. Почему же к телу вы так не привязаны? Почему вы его не слушаете, не разговариваете, любовь ему не даете? Чем ваша техника лучше вашего тела? Оно очень живое, очень ресурсное. Если его забрасывать, оно служить перестанет. Вы вправе все менять, все в вас. Поймите, вы как цветы на земле. Андрей, возможно провести сейчас сеанс омоложения тела? Вышее я. Возможно. Мы же уже делаем. Андрей, можете рассказать, как происходит этот процесс? Выше я. Энергия. Она как электрический ток начинает будоражить клетки. Клетки просыпаются. То, что не нужно, уходит, начинают расти новые. Так все тело очищается, обновляется. Андрей. Запускаете вы то, что наши ученые называют стволовыми клетками. Они могут принять любую форму любой клетки в вашем организме. Даете им энергию? Высшее я. Да. Я же говорю, как энергия, что-то уходит, Плохое отмирает, а новое растет. Как, наверное, деревья, листочки у вас появляются. Так и в теле начинает. Андрей, наши ученые считают, что стволовые клетки только у младенцев появляются. И есть исследование, что во время голодания они тоже создаются. Получается, есть еще способ, как их создавать? Высшее «Я». Голодать хорошо иногда. Восстанавливаем. Во сне можем, когда спать ложитесь. Давайте организму задачу, пусть работает. Ночью спите, а тело будет восстанавливаться. Андрей, можете подсказать, какую задачу надо давать на ночь организму для восстановления? Высшее Я. Чтобы работа пошла, чтобы убрать все, что есть в теле, причины каких-то болезней, травм, и пусть ночью восстанавливает тело. Каждый день говорите с ним перед сном, каждый день задачу давайте, и оно само будет восстанавливаться. Проблемы людей в их лени. Они не хотят это делать, тело восстанавливается. Не ленитесь. Андрей. Благодарю. Хочу спросить, сколько лет в нынешнее время могут жить наши человеческие тела? До какого возраста они могут легко доживать? Высшее я. Триста легко. Андрей. До 300 лет? Высшее я. Да, если вы сейчас начнете. Те, кто будет приходить обновленные, они уже будут иметь другую энергию, могут жить дольше. Но люди, которые сейчас живут, те, кто может начать работать, могут продлить значительно жизнь. Андрей. То есть человеку, который сейчас живет, можно продлить жизнь до 300 лет? Высшее я. Не каждый, но может. Андрей. А вот каждый, насколько может реально продлить сейчас свою жизнь? До какого возраста? Высшее я. Все индивидуально. На несколько десятков можно больше. Вы не слушали себя. Вы убиваете тело. Если брать человека, который старый, он может на несколько десятков. Андрей, мне давали такие ответы, что до 120-130 лет можно продлить. Высшее я. Да, и дольше можно, но проблемы у людей в лени. Если вы не будете поливать цветок, он завянет. Тело тоже. Если вы с ним каждый день работаете, оно начнет приносить плоды, начнет восстанавливаться, но если вы начнете пропускать, это как цветок без воды станет увядать, Все в ваших руках. Андрей, а можете рассказать условия для поддержания тела? Высшее Я. С природой соединяться, она напитывает вас. Воздух чистый, вода. Это тоже влияет. Еду можно превращать в манну небесную. Вы не понимаете ваших способностей, вы даже не осознаете, насколько вы сильны. Андрей, а есть еще какие-то условия, кроме тех, что вы уже перечислили? Высшее Я. Следите за собой. За своими мыслями. Давайте больше радости организму, счастья, любви. Этого кажется мало, но это очень много. Андрей, я знаю, что у многих людей есть внедрения, которые выкачивают из них энергию. Я их называю чужими энергиями. Как с этим быть? Они просто выкачивают из людей все, что можно. Высшее «я» — это кандалы. Люди помещают себя. Страхи. Страхи превращаются в разную энергию. Конечно, она будет их есть. Уберешь кандалы, все само рассосется. Страхи порождают болезни. Страхи порождают то, что стоит рядом с вами. Андрей, является ли это условием освобождения от этих чуждых энергий и от страхов, которые они порождают? Это является условием для долгой молодости. Выше я. Конечно. Вы же отдаете жизненную силу туда. Представь, ты сосуд, в тебе течет энергия, и ты ее куда-то отдаешь. Поэтому убери страхи, золотой сосуд, наполняй его. Андрей, понятно. Еще раз хочу собрать общую картину. Человеческому существу, телу нужно питаться правильно, чаще быть на природе, убрать с себя все чужие энергии, не давать повода страхам, общаться со своим телом перед сном. Может, еще что-то дополните. Высшее я. Общаться с телом надо постоянно. Перед сном можно лечить его, программу давать. Воздух чистый, природа, вода. Вы даже еду можете превращать в полезную, если себе установки давать и не кормить страхи, и не сливать энергию. Кажется, легко. Нет ничего сложного.